Пятое. Поликлиника, где проходил диспансеризацию сын Мауджери, оказалась уродливым прямоугольным зданием из серого бетона, расположенным на перекрёстке улицы Номентана и Восточной объездной дороги. Разбросанные по фасадам без всякой видимой системы пузыри и выступы делали его похожим на детский кубик, по ошибке угодивший в печку. Когда около полуночи Данти и Коломбо подъехали к зданию, Возле входа уже стояла патрульная машина Альберти с включённой мигалкой. Он вышел из автомобиля им навстречу в сопровождении своего пожилого коллеги. Его напарник был настолько толстым, что на нём едва не лопалась форма. К тому же он насквозь прованял застарелым потом. Коломбе стало ясно, к какому типу полицейских его отнести, ещё прежде чем она пожала ему руку. Толстяк улыбнулся и как ни в чём не бывало уставился на её грудь. — Где врач? — спросила Коломбо. — Альберти указал на Демикеле, который со слегка раздраженным видом стоял неподалеку от машины. Она подошла к нему и пожала ему руку. — Спасибо, что приехали. — Ваш коллега сказал, что это очень важно. — Полагаю, мальчик, о котором вы спрашивали, не просто тезка убитого. Это тот самый ребенок. Мы пока не считаем, что он мертв. — А я тут при чем? — Вы ни при чем. — Вы ни при чем. В этот момент ночной сторож вышел, чтобы открыть им двери. Коломба подошла к автомобилю и постучала по стеклу. Данте так и остался в машине, располоставшись по сиденью. "Не хватает только тебя", сказала она ему. "Давай в другой раз. Завтра половина администрации поликлиники будет обрывать телефон Ровера, чтобы на нас пожаловаться. В ближайшие тысячелетия мы сюда и шагу ступить не сможем". Ну по-настоящему, я тебе там не нужен. Выходи. Не вынуждай меня применять насилие, Данте вздохнул, ну только давай побыстрее, сказал он. Прежде чем выйти из гостиницы, он принял коктейль из пилюли капель, который вырубил бы и лошадь, но адреналин всё ещё нейтрализовал воздействие лекарств. Столбик его внутреннего термометра достиг десятки, если не выше, ещё чуть-чуть, и у него повалит пар из ушей. Коломбо взяла его под руку и повела ко входу. Сторож открыл дверь и включил свет. В фойе одна за другой зажглись флюоресцентные лампы. Де Микеле вгляделся в бледное лицо Данте. — С вами все в порядке? — Нет, покажите мне дорогу, — сдавленно проговорил тот. — Какую еще дорогу? — Которой шли дети и их родители. На миг Де Микеле замер в замешательстве, а потом провел их в фойе антресольного этажа. В глубине темнели приёмные окна и окно справочной службы. Коломби вспомнился сериал Ходячие мертвецы, где выжившие во время зомби-апокалипсиса ютились в заброшенных общественных зданиях. По работе она часто попадала в странные, а иногда и опасные места, но это обладало совершенно особым, жутким обаянием. Вход здесь, сказал Домикеле, подняться на второй этаж можно на лифте или по лестнице. По лестнице пробрамотал Данте. Файе напоминало ему серую душную пещеру. Стараясь размеренно дышать, он вперёд всех почти бегом поднялся по ступенькам. Куда дальше? надсадно дыша спросил он. Коридор оказался кишкой с единственным окном. К стеклу жалась чернильная ночь. У вашего коллеги затруднённое дыхание, сказал Коломби до Микеле. Это потому, что он очень доволен. Что дальше? спросила она. Домикеле показал на две двери в противоположных концах коридора, на стенах которого были развешаны детские рисунки жучков и цветочков. Здесь у нас детское отделение, а там кабинеты. Он открыл одну из дверей, за которой оказалась квадратная комната с ещё одной дверью и расставленными вдоль стен стульями. Тут дети с родителями ожидают вызова. В каком кабинете вы вели приём? Еле слышно спросил Данте. М-м, вот в этом, он показал на центральный кабинет. Данте пустился бежать. Он ворвался в первую дверь, пролетел приёмную и распахнув белую дверь, вломился в кабинет. Оказавшись в тёмной коробке, Данте покрылся ледяным потом и застыл без движения, пока остальные, догнав его, не включили свет. Обстановка состояла из железного стола, двух поставленных друг против друга стульев, кушетки и ширма, за которой раздевались пациенты. За дверью находился тесный туалет. Данте открыл английское окно и полной грудью вдохнул влажный воздух. Тут же взвыла сигнализация. "Чёрт", сказал Коломба. Рация Альберти запищала, его вызывал пожилой напарник. "Эй, умники, вы периметральную сигнализацию запустили?" Коломба вырвал рацию у Альберти. "Скажите, чтобы сторож её отключил". "Он не может, сигнализацию управляется из диспетчерской. Так позвоните в диспетчерскую сейчас же". "Слушай, Сирена завывала еще около минуты. Все это время Данте прижимал ладони к ушам, что напоминало крик Мунка. Как только сигнализация замолчала, он снова принялся обыскивать комнату. Сев за стол, он поискал позицию, с которой мог бы видеть и стул для пациентов, и кушетку. «С высоты», — подумал Данте. Запрокинув голову, он увидел решетку вентиляционного отверстия. Как банально. Он кивнул на решётку Коломбе: "Снимите её". "Ты уверен?" Данте не ответил и хлопнув дверью, выбежал из комнаты. "Он всегда такой?" спросил Домикеле. "Только в лучшие дни", ответила Коломба. Даже подняв руки, она не доставала до решётки. Пододвинув стул, она встала на сиденье. Теперь решётка оказалась на уровне её лица, но за ней виднелась только тьма. Решётку удерживали четыре шурупа-звёздочки. Госпожа Коссели, вам помочь? спросил Альберти. У тебя в кармане отвёртка не завалялась? Нет. А у меня да, сказал Домикели. Я был бы скаутом, будь готов, он бросил ей швейцарский нож. Но что вы надеетесь найти? Коломбо выбрала нож с плоским концом, надеясь, что ничего. Но внутри что-то было. Коломбо поняла это, открутив первый же шуруп. Он поддался слишком легко. Кто-то недавно уже снимал решётку. Она отвернула третий шуруп и крутанула её, используя четвёртый в качестве оси, бинго. К стенке вентиляционной шахты была скотчем прикреплена видеокамера.